Теперь Эви сидела на ней, пригвоздив ее к земле. «Нет, я не шпионила», – прошипела Лиза, пытаясь обрести дыхание. «Я просто пошла погулять». Эви сидела у нее на животе, опираясь на грудь, и удерживала ее руки за головой. Она была как минимум на 30 фунтов тяжелее, и Лиза ничего не могла поделать.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 «Может быть, Эви не просто беспокоилась, не просто боялась того, что происходило в релайнсе. Может быть, она просто завидовала?» «Хорошо», — согласилась Лиза и скрестила пальцы за спиной. «В следующий раз мы пойдем вместе». «Обещаешь, что не уйдешь тайком?» «Обещаю». Эви убрала нож в ножны и улеглась на спину рядом с Лизой.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 Ее лоб был слишком широким, а нос слишком маленьким для ее округлого лица. Казалось, будто ее собрали из кучи несообразных частей. — Эви, да? Я слышала, как моя мама кричала на тебя сегодня утром насчет Джеральда. Это было очень страшно. Эви пожевала нижнюю губу и пожала плечами. — Пожалуй, не так уж страшно.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 Эви помолчала, глядя в небо. «Нет», — наконец ответила она. «А что ты сама думаешь о нем? Как по-твоему? Ему становится лучше?» «Не знаю, Лиза». «Чушь собачья, скажи мне правду, Эви. Это же я!» Эви со вздохом повернулась на бок, немного придвинувшись к Лизе. Ее дыхание было сладким, с фруктовым привкусом. «Мне он кажется таким же, как обычно».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 «Наверное, она сможет, ведь это Мария, Матерь Божья!» «А кто я такая?» «Никто!» Глаза Эви были полны слез. «Эви!» – тихо сказала Лиза и протянула руку, чтобы погладить ее растрепанные волосы. «Если ты просто...» Биолюминесценция, торжественно произнес Сэм, появившийся рядом с ними –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 «Почему бы не приконы «Ну да, вроде того зеленого парня из мультфильма о Робин Гуде», — со смехом отозвалась Эви. «Изысканная магия!» «Вы можете быть серьезными?» — укоризненно спросила Лиза. «Я совершенно серьезно», — сказала Эви. «Это большое дело, Лиза, великое дело. Может быть, это маленький народец».